Глава 5. Миссис Миллер и мистер Найтингейл навещают Джонса в тюрьме. Когда мистер Олверт уехал с племянником к мистеру Вестерну, миссис Миллер отправилась к своему зятю, чтобы сообщить ему о несчастье, постигшем его друга Джонса. Но тот давно уже знал об этом от Партриджа. Джонс съехал от миссис Миллер, поселился в одном доме с мистером Найтингейлом. Почтенная вдова нашла свою дочь в глубоком огорчении по поводу случившегося с сержантом. Кое-как её утешив, она отправилась в тюрьму, куда мистер Найтингейл прибыл уже раньше. Верность и постоянство истинного друга настолько отрадно для человека, попавшего в беду, что самая беда, если она приходящая и допускает обречение, ими более чем вознаграждается. Примеры подобного рода не так редки, как кажется поверхностным и невнимательным наблюдателям. Надо признаться, что недостаток сочувствия не принадлежит к числу широко распространённых нравственных изъянов. Губительным ядом, отравляющим наши души, является зависть. Поэтому глаза наши, боюсь, редко поднимаются без зложелательства на тех, кто явно выше, лучше, умнее и счастливее нас тогда как мы охотно опускаем их на низшего и несчастного с участием и жалостью. Действительно, я заметил, что дружбу подрывает по большей части именно зависть, адский порог. Но я крайне редко встречал людей, совершенно от него свободных, однако довольный о предмете, который, если в него углубляться, завел бы меня слишком далеко. Опасалась ли фортуна, что Джонс окончательно подвесил, убоится сопотярности своих с ним с год, и таким образом лишит её возможности мучить его в будущем, или же действительно несколько умерила свою суровость к нему, только она как будто перестала его преследовать, прислала к нему двух верных его друзей, и что случается ещё реже, верного слугу. И попартиш, при всех своих недостатках, отличался верностью, и хотя в страх не позволил бы ему пойти в петлю за хозяина, Однако, мне кажется, золото всего мира не могло бы заставить его изменить ему. Между тем, как Джонс выражал большую радость по случаю встречи с друзьями, явился Партридж с известием, что мистер Фитц Патрик еще жив, хотя хирург считает положение его почти безнадежным. Услышав это, Джонс глубоко вздохнул, а Найтингейл сказал ему, «Что вы так огорчаетесь, дорогой Том?» Личём бы это происшествие ни кончилось, опасаться вам нечего, и совесть ваша не может вас ни в чём упрекнуть. Если даже он умрёт, так вы только лишили жизни Буяна в порядке самозащиты. Так на это посмотрят до судебные следствия, и вас охотно отдадут на поруки. Правда, вас будут судить, но какой процесс, пустая формальность, и любой ходатай согласится защищать вас за ширм. "Полно, мистер Джон", сказал мистер Миллер. "Ободритесь. Я знаю, что не вы были зачинщик. Я уже говорил это мистеру Олверти, и он должен будет со мной согласиться, иначе я от него не отстану». Джонс с грустью на это ответил, что какова бы ни была его участь, он всегда будет горевать, что пролил кровь ближнего, и считать это величайшим несчастьем в своей жизни. Но на меня сварилось и другое горе, к которому я гораздо более чувствителен. «Ах, миссис Миллер!» Я бы делал то, что было для меня дороже всего на свете. Должно быть возлюбленной, сказала миссис Миллер. Но полно, ободритесь. Я знаю больше, чем вы думаете, Патриш разболтал ей все. и всё. И слышум я больше, чем вы знаете. Ваши дела совсем не так плохи, уверяю вас. Я не поставила бы и шести пенсов за блайфилы. Ах, дорогие хозяйки, я вижу, вы совсем не знаете истинной причины моего горя. Если бы вы знали, в чём дело, вы бы согласились, что положение моё безнадёжно. Благил меня не тревожит. Я сам погубил себя. Не отчаивайтесь, сказала миссис Миллер. Вы не знаете, что может сделать женщина, и если я могу быть чем-нибудь полезно, то сделай всё, чтобы услужить вам. Это мой долг. Мой зять, дорогой мистер Найтингейл, который признался мне, сколь многим он вам обязан по такому же поводу, «Знает, что это мой долг. Не пойти ли мне самой к мисс Софье? Я передам ей все, что вы прикажете». «О, лучшая из женщин!» — воскликнул Джонс, пожав ей руку. «Не говорите мне об одолжениях. Но если уж вы так добры, то у меня есть одна просьба, которую вы, вероятно, можете исполнить. Я вижу, что вы знаете даму, как это получилось, мне неизвестно, которая владеет моим сердцем». Если вы найдёте способ передать ей вот это, он ввыну искармана письмо, я навсегда сохраню к вам признательность за вашу доброту, "Давайте", сказала миссис Миллер. И если я не вручу ей это письмо до вечера, лучше мне больше не просыпаться. Утешьтесь, дорогой друг, будьте умницей и извлеките урок из прошлых ваших безрассудств, и я ручаюсь вам, что всё пойдёт хорошо. Вечно вижу вас счастливым супругом, очаровательнейшей женщиной на свете, как все про неё говорят. Поверьте, сударыня, я не собираюсь спеть вам песенку, какую обыкновенно поют люди, попавшие в моё положение. Ещё до этого ужасного случая я решил оставить прежний образ жизни, уснев в себе всё его безумие и порочность, уверяя вас, что несмотря на беспорядок, к прискорбию ученённый мной в вашем доме за что искренне прошу вас прощения, я не отпетый преступник, я, может быть, чересчур отдавался пороку, но не одобряю безнравственного поведения и с этой минуты не дам никому повода для упреков». Миссис Миллер с большим удовлетворением выслушала этот зарок, в искренности которого немало не сомневалась, и остальной разговор прошел в соединенных усилиях этой почтенной женщины и мистера Найтингейла, развеселить упавшего духом мистера Джонса. В чём они и успели настолько, что оставили нашего героя почти совершенно утешенным и успокоенным. К этой счастливой перемене больше всего содействовала готовность миссис Миллер передать Софии его письмо, которое Джонс совсем было отчаился переправить по назначению. Дело в том, что чёрный Джордж Принеся последнее письмо от Софий, сказал Патриджу, что барышня стражайше запретила ему под страхом открыть всё отцу возвращаться с ответом. Кроме того, жонцу было весьма отрадно найти в лице миссис Миллер этой действительно достойной женщины горячую заступницу перед мистером Олверти. Визит миссис Миллер продолжался целый час. Натингл продолжал жонс ещё дольше. Наконец, оба гости попрощались с Джонсом, обещая вскоре навестить его снова. Миссис Миллер выразила при этом надежду принести ему добрые вести от Софьи, а мистер Найтингейл обещал узнать о состоянии здоровья мистера Фицпатрика и, кроме того, разыскать кого-нибудь из свидетелей поединка. Миссис Миллер отправилась прямо к Софье, куда и мы за ней последуем.